«Я был дома в четверть одиннадцатого, по пути заглянув в книжную лавку за новым выпуском серии криминальных романов Джона Макдональда, что делал регулярно, раз в три дня. У меня был четвертак, которого хватило бы на книжку, но новенького ничего не было, а всё старьё я перечитал раз так по шесть. Машины нашей возле дома не было, и я припомнил, что мама собиралась с подругами на концерт в Бостон. «Большая меломанка, моя матушка» а, впрочем, почему бы и нет? Ребенок ее мертв, надо же как-то отвлечься. Довольно горькие мысли, но я надеюсь, вы меня поймете. Отец был дома, точнее, в саду. Он тщетно пытался реанимировать погибшие деревья при помощи тугой струи шланга. Чтобы понять всю бесплодность его усилий, достаточно было бросить взгляд на то, что раньше составляла гордость семьи. Земля в саду потрескалась и превратилась в грязно-серый порошок. Немилосердное солнце спалило всё за исключением маленькой делянки с чахлой кукурузой. Отец сам признавался, что поливать он не умел. Это всегда было маминой обязанностью. Он же никогда не мог достичь золотой середины. После его поливки один ряд деревьев стоял в воде, соседний же высыхал. Почти одновременно в августе Он потерял и сына, и любимый сад. Не знаю, какая из этих потерь подкосила его больше, но он с тех пор замкнулся в себе и напрочь перестал чем-либо интересоваться. Что ж, его я тоже понимаю. «Привет, пап! Хочешь?» Я протянул ему пакеты с бисквитами, купленными вместо криминального романа. «Привет, Горди!» — ответил он, не поднимая взгляда от струи, уходящие в безнадёжно высохшую землю. «Нет, спасибо, я не голоден». «Ничего, если мы с ребятами заночуем сегодня в палатке у Верна в поле». «С какими ребятами?» «Да, с Верном и Тедди Дюшаном. Может, ещё с Крисом». «Я ожидал, что папа обязательно пройдётся по поводу Криса и его семейки, что, дескать, он воришка, подрастающий малолетний преступник, яблоко от яблони». Однако он только вздохнул, проговорив, «Ладно уж, валяй». «Вот это клёво! Спасибо, пап!» Я уже повернулся к дому, поглядеть, есть ли что забавное по ящику, когда он вдруг остановил меня словами. «Гордон, а больше с вами никого не будет?» Обернувшись, я посмотрел на него, ища в вопросе какого-то подвоха, но его не было. «Лучше бы уж был». Спросил он это просто для порядка. Вряд ли его на самом деле интересовало, чем я занят и с кем. Вряд ли его вообще что-то интересовало в этом мире. Плечи отца поникли. На меня он даже не смотрел, уставившись на мертвую землю. Глаза его как-то неестественно блестели. Похоже, в них стояли слезы. «Ну что ты, пап, они отличные ребята!» — начал я. «Да уж куда там!» «Отличная. Один воришка и два придурка. Компания моего сына просто замечательная!» «Верн, Тессио вовсе не придурок», — возразил я. «А Тедди лучше было бы помолчать». «О да, конечно. В двенадцать лет он все еще в пятом классе. А чтобы одолеть комиксы в воскресной газете, ему нужно не менее полутора часов». Это меня уже возмутило. Сейчас он был неправ. Как можно судить о людях, совершенно их не зная? Верно же, как, впрочем, и остальных моих друзей, отец не знал абсолютно. Да он и видел-то их раз в год, по обещанию, лишь изредка сталкиваясь то с одним, то с другим на улице или же в магазине. Но как он может, например, обзывать Криса воришкой? Я уже собирался всё это ему высказать, однако вовремя остановился. А вдруг он запрёт меня дома? Да и в конце концов, сейчас он вовсе не был раздосадован по-настоящему, как случалось иногда за ужином, когда он приходил в такое бешенство, что у всех пропадал аппетит. Сейчас он более всего напоминал уставшего от жизни человека, которому всё на свете опротивило. Ведь отцу было 63, и он по-настоящему годился мне в дедушке. Мама у меня тоже в годах. Ей уже стукнуло 55. Поженившись, они решили сразу завести детей. Но у мамы случился выкидыш. Потом еще два. И врач сказал ей, что и все последующие дети будут недоносками. Все это говорилось в семье совершенно открыто. И даже пережевывалось с каким-то непонятным сладострастием. Родители старались привить мне мысль о том, что рождение мое явилось божьим даром, за что я должен быть благодарен им и Господу всю жизнь. Зачат я был, когда маме уже исполнилось 42 и она начала сидеть. Мне же почему-то не хотелось благодарить ни Господа, ни страдалицу матушку за свое появление на свет. Лет через пять после того, как доктор объявил, что мама не способна иметь детей, она вдруг забеременела Деннисом. Вынашивала она его в течение восьми месяцев, после чего он просто-таки рванулся вон из чрева. Весил на новорожденный целых восемь фунтов, и, по словам отца, достиг бы 15 если бы я подождал до срока. Несколько озадаченный доктор Сказал тогда э, Что ж, иногда матушка природа Вводит нас в заблуждение Но теперь-то уж точно детей у вас не будет Так что благодарите Бога за этого И на том успокойтесь 10 лет спустя Мама забеременела мной И не только доносила меня до срока Но при родах пришлось даже применить щипцы Забавная у нас семейка, правда? Родителям уже пришла пора внуков нянчить А они заводят еще одного спиногрыза Они и сами понимали всю нелепость ситуации, и одного божьего подарочка им вполне хватило. Нельзя сказать, что я был нелюбимым сыном, и уж, конечно, они никогда меня не колотили, просто я стал для них в некотором роде сюрпризом. А люди после сорока, в отличие от двадцатилетних, сюрпризы, да еще такие, жалуют не очень. Чтобы избежать еще одного, мама после моего рождения сделала операцию на сто процентов дающую гарантию от даров господних. В школе я понял, как мне повезло, что акушер при родах применил щипцы. Родиться с опозданием оказывается гораздо хуже, чем недоношенным. Яркий тому пример – мой дружище Верн Тессио. И папа, кстати, был того же мнения. Я полностью осознал, каково это – ощущать себя пустым местом, когда мисс Харди уговорила меня написать сочинение по «Человеку-невидимке». Уговаривать, по правде говоря, ей даже не пришлось. Я полагал, что речь идёт о научно-фантастическом романе про забинтованного парня, которого в одноимённом фильме играл Фостер Гранц. Когда же выяснилось, что это совершенно другая книга с тем же названием, я попытался отказаться, но впоследствии был только рад, что мисс Хардина стояла на своём. В этом «Человеке-невидимке» главным героем был негр, которого никто вокруг не замечал, пока он, наконец, не взбунтовался. Люди смотрели как бы сквозь него. Когда он с кем-нибудь заговаривал, то не получал ответа. В общем, походил на чернокожего призрака, реально существующего, но как бы и бесплотного. Врубившись в книгу, я проглотил ее залпом, словно это был роман Макдональда. Ведь этот тип, Ральф Эллисон, описывал мою жизнь. Все у нас в семье крутилось вокруг Денниса, а меня как бы и не было». «Дэнни, как вы вчера сыграли?» «Дэнни, с кем ты танцевал на вечеринке у Сэдди Хопкинс?» «Дэнни, как ты полагаешь, стоит нам купить ту чёрную машину?» Дэнни Дэнни Дэнни, Дэнни, «Дэнни, Дэнни, Дэнни!» За столом я просил передать мне масло, а папа, будто меня не слыша, говорил «А ты уверен, Дэнни, что армия твоё призвание?» «Да передайте же мне ради бога масло!» А мама спрашивала Дэнни, не купить ли ему новую рубашку на распродаже. В конце концов, мне приходилось тянуться самому за маслом через весь стол. Однажды, мне было девять лет, я засомневался, слышат ли они меня вообще. И чтобы это выяснить, брякнул за столом. «Мам, передай, пожалуйста, вон тот задрюченный салат». «Дэнни», — услыхал я в ответ. «Сегодня звонила тетя Грейс. Интересовалась, как идут дела у тебя и у Гордона». Я не пошел на выпускной вечер Дэнниса. Школу он, разумеется, окончил с отличием сказавшись больным. Упросив Ройса, старшего брата Стиви Дарабонта, купить мне бутылку дикой ирландской розы, я выхлебал половину, после чего сблевал прямо в постель. Случилось это ровно в полночь. Согласно учебникам психологии, я должен был либо возненавидеть старшего брата до потери пульса, либо сделать из него кумира, стоящего на недосягаемой для меня высоте. Чушь Чушь какая! Наши с Деннисом взаимоотношения не имели с этим ничего общего. Странно, но мы с ним чрезвычайно редко ссорились и ни разу не подрались. А, впрочем, ничего странного. За что, собственно, 14-летнему парню колотить 4 братишку? Тем более, что родители слишком тряслись над денисом, чтобы обременять его заботами о малыше. Обычно в семьях младшие дети пользуются большим вниманием со стороны родителей, что и приводит к ссорам по причине зависти и ревности. У нас же было все наоборот. Если Дэнни и брал меня куда-нибудь с собой, то делал это по собственной воле. Кстати сказать, то были самые счастливые эпизоды моего детства. Эй, Лошанс! Что это за шмекодявка с тобой? Братишка мой! И ты, Дэвис, лучше попридержи язык, а то Гордия надерет тебе задницу. Мой брательник парень крутой. На несколько минут друзья Дэнниса с интересом окружали меня такие большие, высокие, Такие взрослые «Привет, малыш! А это чудило и в самом деле твой старший брат!» В ответ я лишь кивал, краснея от смущения и робости. «Ну и засранец же твой братец! Ведь так, малыш!» Я опять кивал, и все, включая Денниса, лопались от смеха. Затем Деннису доставал свисток, крича «Ну что, мы будем сегодня тренироваться, или вы собрались прохлаждаться?» Парни бросались занимать каждое свое место, а Деннис наставлял меня. «Сядь, гордие, вон на ту скамейку. Веди себя тихо, никому не приставай, понял?» Я садился, куда мне было указано, и сидел тише воды ниже травы, ощущая себя таким маленьким под огромным летним небом, на котором постепенно собирались тучи. Я следил за игрой, вернее, наблюдал за братом, и, как он и велел, никому не приставал. Вот только таких счастливых эпизодов было в моем детстве крайне мало. Иногда он перед сном рассказывал мне сказки, и они были лучше маминых. Ну разве красная шапочка и три поросенка могут сравниться с жуткими историями про синюю бороду или Джека-потрошителя? А еще, как я уже рассказывал, Деннис научил меня играть в карты и тасовать колоду так, как кроме него не умел никто. Немного, конечно, но я и этим страшно был доволен. В общем, можно сказать, что в раннем детстве я по-настоящему любил своего брата. Со временем это чувство сменилось неким благоговейным преклонением, похожим, вероятно, на преклонение правоверного мусульманина перед пророком Магометом. И, вероятно, смерть пророка также потрясла всех правоверных мусульман, как потрясла меня гибель брата Денниса. Он был для меня чем-то вроде любимой кинозвезды, обожаемым и в то же время талантливым таким далеким. Хоронили Денниса в закрытом гробу под американским флагом. Прежде чем опустить гроб в землю, флаг сняли, свернули и передали маме. Мать с отцом испытали такое потрясение, что и теперь, спустя четыре месяца, шок все еще не проходил. И вряд ли уже когда-нибудь пройдет. Комната Денни, по соседству с моей, была превращена в подобие музея, где по стенам были развешаны его школьные похвальные грамоты, а возле зеркала, перед которым он сидел часами, делая себе прическу по Делвиса, стояли фотографии его девушек. На полке все так же лежали старые подшивки True и Sports Illustrated. В общем, все было как в отвратительных мыльных операх, которые до бесконечности крутят по телевидению. Однако я не находил в этом ничего сентиментального. Для меня это было ужасно. В комнату Денниса я заходил лишь в случае крайней необходимости. Мне постоянно мерещилось, что вот сейчас открою дверь, а он там прячется под кроватью, в шкафу или где-нибудь еще. Скорее всего, в шкафу. Когда мама просила меня принести из комнаты Денни его альбом с открытками или коробку из-под туфель, в которой он хранил фотографии, я воочию представлял, как дверь шкафа медленно со скрипом открывается... И оттуда... Господи, он то и дело представал передо мной с наполовину снесенным черепом, в рубашке покрытой кашицы испекшейся крови и мозга. Я видел, как он поднимает окровавленные руки и, сжимая кулаки, беззвучно кричит. «А ведь это ты должен был оказаться на моем месте, Гордон! Ты, а не я! Ты, а не я!»